Глава 12. Осознавайте. Регулярно выполняя 26-е упражнение «Мысли и эмоции как объект для медитации», мы привыкаем находиться в межмысленном пространстве. В этой естественно возникающей пустоте необходимость в объекте для медитации отпадает, например, нет нужды концентрироваться на дыхании, поскольку мы целиком пребываем в текущем моменте и осознаем его. Как правило, этот миг осознания довольно краткий, но со временем вы научитесь задерживаться в нём. Правда, остаётся одна маленькая проблема. Мы можем начать думать, что мысли — это плохо, и для медитации нужно полностью освободить от них ум. Или может возникнуть заблуждение, что нужна мысль, чтобы понаблюдать за ней и её последующим растворением. Разумеется, Такие рассуждения свидетельствуют о нашей надежде на определенное стечение обстоятельств и страх, что все сложится не так, как надо. Когда мысли и эмоции становятся объектом медитации, мы начинаем поворачиваться лицом к бросающему камень, но все же пока не смотрим на него в упор. С опытом медитации мы начинаем лучше отличать состояние отвлеченного ума от состояния ума, не отвлекающегося. Мы начинаем понимать, что отвлекаемся без необходимости проговаривать про себя «Ой, я отвлёкся». Свойство ума осознавать не зависит от мыслительного процесса. Мы можем осознавать и знать, что происходит, не проговаривая это про себя. Осознание того, что мы отвлеклись, никак не связано с мыслями об этом. В момент осознания мы свободны от всех отвлекающих факторов и полностью присутствуем в настоящем. Поначалу это может длиться всего несколько мгновений. Когда вы обращаете ум на источник знания, вы становитесь львом, смотрящим на того, кто бросает камень. В момент, когда вы смотрите в лицо осознающему свойства ума, вы можете сделать следующее. Отбросить всё и просто быть. Перестать стараться быть в текущем моменте. Перестать стараться осознавать. Когда вы перестаёте стараться и начинаете просто быть — Вы погружаетесь в природу ума, его осознающее свойство. Природа ума — осознание, всегда доступна, независимо от того, возникают мысли или нет. Но что это значит отбросить всё и перестать стараться? То, что вы позволяете уму просто быть в любом состоянии. Вас не беспокоит, замечаете ли вы осознающее свойство ума или осознание возникает естественно. Вы просто позволяете уму быть. Можно провести аналогию между этим состоянием и состоянием человека, который возвращается домой после трудного и долгого рабочего дня. Выбившись из сил, человек падает в любимое кресло и сидит, не пытаясь что-либо делать. Так и вы. Просто отдохните, как в конце трудного рабочего дня. Перестав стараться, вы начнёте осознавать, ни на что не отвлекаясь. Чтобы перестать цепляться, нужно достоинство, убеждённость в том, что практика медитации, отказ от всех стараний и знание, что всё появляющееся на поверхности ума подобно отметинам на воде. Когда мы пишем на воде, всё написанное остаётся на поверхности лишь на долю секунды, а потом само исчезает. Когда вы цепляетесь за мысли и эмоции, создаётся впечатление, что отвлекающих факторов очень много — но обладающий достоинством не замечает отвлекающих факторов. Мысли и эмоции возникают и растворяются в его уме естественным путем, без каких-либо усилий с его стороны. Когда вы испытываете гнев, не цепляйтесь за него. Осознайте его, отпустите и побудьте в освободившемся пространстве. Вы можете научиться практиковать таким образом в любой ситуации и при этом полноценно участвовать в жизни участвовать, но не забывать о том, что всё происходящее лишь отметено на воде. Помните, что поворачиваться нужно к источнику, осознающему свойства ума, а всё прочее отпускать. Взглянув на гнев и осознав его безосновательную природу, расслабьтесь и побудьте в межмысленном пространстве, где у гнева нет никакой основы. Гнев иногда принимает форму мысли «я злюсь», а иногда проявляется беспокойным, горячим ощущением в теле. Как бы то ни было, необходимо осознать присутствие мысли и ощущения, а затем понаблюдать за тем, как они растворяются, и остаться в текущем моменте. Привычка велит нам следовать за гневом, погружаться в него, оправдывать или отрицать свой гнев, поэтому мы должны осознавать этот механизм. Осознание помогает избавиться от эмоции, прежде чем она овладеет вами. Вы используете в качестве объекта медитации само осознание, а не мысли и эмоции. Когда возникает мысль или эмоция, вы поворачиваетесь к ее источнику, осознающему свойства ума, и отпускаете ее. Не смотрите на мысли, смотрите на думающего. Тулку-урген-ринпоче Упражнение 27. Медитация осознания. Это медитация без привязки к какому-либо объекту. Мы сохраняем присутствие в текущем моменте и не отвлекаемся, не концентрируясь на чём-то конкретном. Начните со второго упражнения «Просторный ум». Через некоторое время после начала медитации оставьте концентрацию на объекте и просто осознавайте всё, что происходит. Громкий шум за дверью, приятный запах, проникший в комнату, зуд под лопаткой или возникающую мысль. Направьте внимание вглубь к тому, кто или что осознаёт звуки, запахи и ощущения. Отпустите всё и побудьте в естественном пространстве осознания. Осознайте, что в данный момент вы просто осознаёте. Когда вы поворачиваетесь лицом к осознающему свойству ума и отпускаете всё остальное, вы естественным путём начинаете присутствовать в моменте, не отвлекаясь на мысли. Само осознание — не концентрация. Это не осознание чего-то конкретного, а просто состояние внимательности. В ходе этого упражнения у вас может возникнуть мысль «Но я не вижу никакого осознающего свойства ума». Однако момент, когда вы понимаете, что не видите, и есть осознание. Иначе откуда бы вы узнали? К тому же свойства ума нельзя увидеть в буквальном смысле, это не вещь. Мы лишь замечаем, что осознаём. Эта практика сложна лишь потому, что нам хочется что-то увидеть. Момент, когда мы замечаем, что осознаём, очень тонок, но именно он составляет саму суть осознанного счастья. Способность осознавать всегда присутствует в нас с момента пробуждения до момента засыпания. Она сохраняется даже во сне, даже когда ум неповоротлив, мы осознаем свою заторможенность. Когда мы медитируем в состоянии заторможенности, мы можем ощущать сонливость, осознавать ее и наблюдать за осознанием сонливости. Когда мы медитируем в возбужденном состоянии, мы можем фиксировать внимание на осознании своего возбуждения. Если нечего осознавать, можно наблюдать за осознанием того, что нам нечего осознавать. В момент осознания может возникнуть мысль. Пока мы реагируем на мысли, спокойно и мягко переводя внимание на осознающее свойство ума, мысль не имеет над нами власти. Это же касается визуальных образов, звуков и запахов. Что бы ни возникало в уме, Мы не боремся с этим, не пытаемся прогнать и не начинаем думать об этом. Мы лишь переводим внимание на способность ума осознавать. Попеременная медитация с объектом и без объекта. Промежутки времени, когда нам удается просто осознавать происходящее, не отвлекаясь и при этом не фиксировать внимание на каком-либо объекте, довольно коротки. Если вы не замечаете естественно возникающего межмысленного пространства или моментов чистого осознания, не отчаивайтесь. Постепенно это придет. Благодаря регулярной и последовательной практике все станет легче. А пока нет смысла перенапрягаться. Обычно полезно чередовать медитацию с объектом и медитацию осознания без метода и объекта. Через некоторое время можно снова вернуться к медитации с объектом и чередовать так. Несколько минут медитируйте с объектом. Затем перестаньте концентрироваться на нём и обратитесь к осознающему свойству ума. Затем снова вернитесь к медитации с объектом. И так несколько раз. Упражнение двадцать восьмое. Мини-передышка. Чистое осознание. В любой момент, чем бы вы ни занимались, Можно остановиться, бросить все дела и мысли и просто осознавать. Это можно сделать, когда вы ходите, едите, разговариваете с друзьями, во время любого действия. Просто сделайте передышку и выполните следующие шаги. Прекратите следовать за мыслями и осознавать, что вы думаете. Перестаньте цепляться, отпустите всё и просто осознавайте. осознавайте что вы осознаёте. Эта практика даётся не сразу. Упражнения нужно повторять многократно. Но постепенно вы научитесь легко переходить к состоянию чистого осознания и будете испытывать его всё чаще. Достоинство – наше природное свойство. По мере выполнения этих практик чистое осознание, природное состояние ума, начнёт становиться для вас всё более привычным. Природа ума не меняется, не улучшается и не ухудшается под действием колебаний, появляющихся на ее поверхности. Мысли, эмоции и ощущения не способны улучшить или ухудшить способности сознавать, даже если ум заторможен. Также и облака, дождь и всевозможные погодные явления могут возникать на небе, но ему это не вредит и не улучшает его. Представьте грязную тряпку. Кажется, что грязь, часть тряпки. Но если вымыть ее как следует, вы увидите, что грязь не изменила ее. Также и природная способность осознавать не может измениться, хотя через нее проносятся многочисленные плохие и гневные мысли и эмоции. Вы всегда можете рассчитывать на то, что способность ума осознавать останется незамутненной. Что бы ни случилось — Это фундаментальный аспект вашего существа, который никогда не может быть испорчен или поврежден. Научившись фокусировать внимание на осознании, вы узрите незамутненную природу ума. Достоинства обретают те, кто уверен в незамутненности ума, владеет методом, позволяющим наблюдать за процессом осознания и хоть раз переживал этот опыт. План. Осознанное счастье. ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРАКТИКА Если вы уже давно выполняете упражнения из первых двух частей книги, это очень хорошо. У вас уже должна быть налажена регулярная ежедневная практика медитации. Но здесь понадобится больше времени, поскольку план осознанного счастья включает упражнения из обеих предыдущих частей. Лучше выделить примерно час в день. ОСОЗНАННОЕ СЧАСТЬЕ УТРО Проснитесь и осознайте происходящее. Сразу после пробуждения не вскакивайте с кровати. Понаблюдайте за качеством ума в первые мгновения, когда осознанное внимание берет вверх над миром снов. Какие бы мысли, эмоции и ощущения не возникали, заметив их, переводите внимание на осознающее свойство ума. Утренняя медитация. 20-45 минут. Начните со второго упражнения «Просторный ум». Затем выполните упражнение «26. Мысли и эмоции как объект медитации» — 5 минут. Или «27. Медитация осознания» — 5 минут. Затем «20. Испытываем счастье и делимся им» — 5 минут. Чередуйте эти методы и выполните 2-3 повтора каждого. В конце выполните в течение двух минут одну из практик «Мысли и эмоции как объект медитации» или «Медитация осознания». День. Мини-передышки «Чистое осознание». Всякий раз, когда вспомните или встретите триггер, обращайте внимание на знающего, осознающую природу ума и отпускайте всё остальное. Побудьте несколько минут в состоянии «чистого осознания», Затем пожелайте счастья всем живым существам в течение трёх дыхательных циклов. Продолжив заниматься повседневными делами, старайтесь оставаться в состоянии чистого осознания. Не забудьте считать количество мини-передышек. Вечер. Вечерняя медитация. Начните с упражнения «Просторный ум». Уделите 10-15 минут практикам осознания и развития теплоты сердца, выполняя их попеременно. Вспомните минувший день. Честно проанализируйте свои действия. Не противоречили ли они взаимозависимой природе реальности? Не мешали ли ваши решения и поступки чистому восприятию себя и реальности? Можно ли как-то уменьшить власть вредных привычек над вами? Не наступаете ли вы на одни и те же грабли? Можно ли предвидеть такие ситуации? Представьте, что завтра поймаете себя на привычные реакции и в этот момент переведёте внимание на сам процесс осознания. Размышляйте и радуйтесь. Подумайте о том, как вам удалось быть хоть немного осознанными, хотя почти всю жизнь вышли на поводу у отвлекающих факторов. Порадуйтесь тем кратким мгновением, когда вы осознавали реальность такой, какая она есть, были добры терпеливы и щедры или, по крайней мере, не поддавались привычным отрицательным паттернам реагирования. Затем представьте, что проделываете все то же самое завтра. Усните с теплотой в сердце. Лягте спать с чувством благодарности за то, что вам удалось хорошо попрактиковать сегодня. Ложитесь в кровать и настройтесь на текущий момент. Почувствуйте прикосновение простыни к коже и вес одеял. Осознайте это ощущение и отпустите его. Мягко сконцентрируйтесь на дыхании, ощутите его в грудной клетке. Почувствуйте сердце. Представьте мягкое тепло в груди. Посмотрите в лицо осознающему свойству ума и засыпайте.